30 октября 2012 года, вторник, 20.45. Холдер не расспрашивает меня о том, что сказала Карен. Он знает, я все расскажу ему, как только смогу, но прямо сейчас у меня на это нет сил. И не будет, пока я не решу, что делать дальше. Мы подъезжаем к аэропорту, но паркуемся не там, где раньше, а значительно дальше. Когда мы подходим к забору, я с удивлением вижу незапертые ворота. Холдер отодвигает засов и распахивает их, жестом приглашая меня войти. «Здесь есть ворота?» — растерянно спрашиваю я. «Почему мы тогда лазили через забор?» «Оба раза ты была в платье». Лукаво усмехается он. «В чем интерес вести тебя через ворота?» Как ни странно, я почему-то смеюсь. Вхожу в ворота, холдер закрывает их, но остается по ту сторону. Я протягиваю к нему руку. Пойдем со мной. Точно. Я думал, тебе сегодня хочется побыть одной. Качаю головой. Здесь мне нравится быть вместе с тобой. Если я буду одна, это не то. Он открывает ворота и берет меня за руку. Мы идем к взлетно-посадочной полосе и ложимся на привычные места под звездным небом. Я ставлю шкатулку рядом с собой, все еще не зная, хватит ли смелости ее открыть. Сейчас я ни в чем не уверена. Я лежу неподвижно больше получаса, молча размышляя о своей жизни: жизни Карен, жизни Лесли, и мне кажется, что решение, которое я приму, Должно быть одно для нас троих. «Карен, моя тетя», — произношу я вслух. «Родная тетя». Не знаю, для Холдера я это говорю или для себя. Он цепляет своим мизинцем мой и поворачивает ко мне голову. «Сестра твоего отца», — неуверенно спрашивает он. Я киваю, и он закрывает глаза, осознавая, Чем это аукнулось, Карен, в прошлом? Так вот, почему она забрала тебя. Понимающе произносит он, словно наконец-то сложив воедино весь пазл. Она знала, что он с тобой делал. Я кивком подтверждаю правильность его вывода. Карен хочет, чтобы я приняла решение, Холдер. Выбрала, что будет дальше. А я не знаю, какой выбор будет правильным. Он берет меня за руку, переплетая пальцы. «Это потому, что все они неверны. Порой приходится выбирать из кучи неправильных вариантов. Ты просто выбираешь менее неправильный из всех. Без сомнения, самое худшее решение — заставить Карен расплачиваться за ее самоотверженность. Сердцем я это понимаю, но принять не могу» ведь у ее поступка были определенные последствия. Конечно, тогда она не могла знать, но мое похищение привело к ужасному происшествию с Лесли. Не получится закрыть глаза на то, что из-за действий Карен невольно пострадала моя лучшая подруга, вторая девочка в жизни Холдера, которую, как ему кажется, он подвел. «Хочу тебя кое о чем спросить». Говорю я ему. Он молча ждет продолжения. Я сажусь и смотрю на него. «Только не перебивай меня, ладно? Просто дай выговориться». Холдер молча касается моей руки и кивает. И я продолжаю. «Знаю, Карен это сделала только потому, что хотела меня спасти. Ее решение было продиктовано любовью». «Не ненавистью, но я боюсь, если ничего не скажу, если мы будем держать все в себе, тебе будет плохо. Ведь я знаю, отец поступил так с лес лишь потому, что не было меня. Я понимаю, что Карен не могла этого предвидеть. Конечно, она пыталась поступить правильно, поначалу заявив на него в полицию, прежде чем принять отчаянные меры». Но что случится с нами, с тобой и со мной, когда мы попытаемся вернуться к прежней жизни? Боюсь, ты навсегда возненавидишь, Карен, или постепенно начнешь осуждать меня за решение, которое я приму этим вечером? Я не пытаюсь заставить тебя не чувствовать то, что ты чувствуешь. Если тебе нужно ненавидеть, Карен, за случившийся Слэс, я пойму. Наверное, мне просто нужно знать, что какой бы выбор я ни сделала, мне нужно знать. Я пытаюсь подобрать убедительные слова, но не получается. Порой самые простые вопросы задать труднее всего. Я сжимаю его ладони, смотрю ему в глаза. «Холдер, с тобой все будет хорошо». Он смотрит на меня с нечитаемым выражением лица, сплетает наши пальцы и снова поднимает взгляд на небо. «Все это время...» — тихо говорит он. «Весь прошедший год я только и делал, что ненавидел и осуждал Лэс за ее поступок. Ведь мы вели одинаковую жизнь. У нас были одни родители, которые пережили один развод на двоих. У нас была одна лучшая подружка — которую силой вырвали из нашей жизни. Мы одинаково горевали по тебе, Скай. Мы переехали в один город, в один дом, с одной мамой и ходили в одну школу. Все события ее жизни происходили и со мной. Но она всегда воспринимала их тяжелее. Порой по ночам я слышал, как сестра плачет. Я всегда ложился, к ней обнимал. Но частенько хотелось наорать на нее за то, что она слабее меня. Той ночью, когда я обнаружил, что она сделала, я ее возненавидел. За то, что Лэс так быстро сдалась. За то, что ей казалось, будто ее жизнь гораздо труднее моей, хотя они были одинаковыми. Холдер садится, поворачивается ко мне и берет меня за руки. Теперь я знаю правду. Знаю, что ей было в миллион раз труднее, чем мне. И она все равно каждый божий день улыбалась и смеялась. А я даже понятия не имел, через что ей пришлось пройти. Я, наконец, понял, какой смелой была сестра на самом деле. Не ее вина, что она не справилась. Жаль, что Лес не попросила помощи или не рассказала кому-нибудь о происходящем. Но каждый с этим справляется по-своему, особенно когда считает себя одиноким. Тебе удалось заблокировать воспоминания. Думая, она тоже пыталась, однако была гораздо старше тебя, и у нее не вышло. Вместо того, чтобы забыть и больше не думать об этом, она поступила наоборот. Эти мысли постепенно заполнили всю ее жизнь, пока, наконец, терпение сестры не иссякло. Не нужно считать, будто поступок Карен напрямую связан с тем, что твой отец — «Сделал с Лесс. Если бы Карен не увезла тебя, он, скорее всего, все равно бы однажды поступил подобным образом с Лесс. Неважно, была бы ты рядом с ним или нет. Такова его натура. Если тебе хочется знать, виню ли я Карен, то ответ будет «нет». Я лишь жалею, что Карен не забрала Лэс тоже». Он обнимает меня и шепчет на ухо. «Что бы ты ни решила, «Я хочу для тебя лишь одного — чтобы твоя душа побыстрее исцелилась». И Лесс желала бы того же. «Я обнимаю его и прижимаю щекой к плечу. Спасибо, Холдер!» Он молча стоит, пока я принимаю решение, над которым уже нет смысла задумываться. Вскоре я отстраняюсь и кладу шкатулку на колени, провожу пальцами по крышке, и нерешительно касаюсь замка. Зажмурившись, нажимаю, медленно поднимаю крышку. С глубоким вздохом открываю глаза и гляжу в лицо мамы. Дрожащими пальцами беру фотографию. Только эта женщина и могла быть моей родительницей. У меня ее род, ее глаза, ее скулы. Все во мне от нее. Я кладу фотографию и беру следующую. Это вызывает еще больше эмоций, потому что на ней запечатлены мы обе. Мне около двух. И я сижу на коленях у мамы, обнимая за шею. Она целует меня в щеку, а я широкой улыбкой смотрю в объектив. На снимок падают слезы, я вытираю их и отдаю фотографии Холдеру. Пусть посмотрит, зачем я столь отчаянно рвалась в дом отца. В шкатулке есть еще кое-что. Я беру цепочку в руки и пропускаю между пальцами. На ней медальон в форме звезды. Я открываю его и смотрю на свое детское фото. На крышке нацарапано мой лучик надежды. Я закрываю медальон. И надевая на себя, приподнимаю волосы, а Холдер застегивает цепочку и целует меня в затылок. Она красивая, совсем как ее дочь. Холдер возвращает мне снимки и нежно целует, открывает медальон и с улыбкой глядит на мое фото, затем закрывает его и смотрит мне в глаза. Готово. Я кладу снимки в шкатулку и опускаю крышку. Затем уверенно смотрю на холдера и киваю. «Да».